Глава 15 Сокровище болотных красавиц. Аделина Дэвис. На этот раз из здания, где располагалась наша спальня, мы попали в самый настоящий лес. Наверху был виден плотный купол деревьев, между стволами которых плыл лёгкий туман. Под ногами была мягкая вязкая грязь, которая противно приставала к обуви и имела неприятный запах гниения. Вдали были видны небольшие проточные ручьи, искрящиеся среди болотных растений. По их берегам простирались широкие поля тростника и заросли камыша. Все крайне походило на самое обычное болото, за одним исключением. «Альберт», — тихо обратилась к другу, — «тебе не кажется, что здесь что-то не так?» «Шутишь?» — он усмехнулся. «Здесь всё не так» с того момента, как нас купили. Это понятно, я о другом. Я не слышу ничего. Ни трели птиц, ни кваканье лягушек, ни жужжание комаров. Альберт на минуту прислушался. Похоже, только шум воды и звуки, которые мы сами создаём. Поверхность одного из ручейков засветилась. Все рабы подошли ближе, чтобы рассмотреть это сияние. Капли воды стали подниматься и вращаться в воздухе. Затем они объединились и сформировали силуэт Абраксаса, обрамлённый зелёным светом. «Добрый вечер. Мне начинает казаться, что мы слишком часто с вами видимся. Вы меня преследуете?» Всё в том же свечении Абраксас перелетел на берег и оказался от нас на расстоянии вытянутой руки. «Боюсь, сегодня вы снова потратите моё время. Очень прошу, сделайте так, чтобы я об этом не сильно пожалел». Демон сделал паузу. Картина поправил свой наряд и продолжил. Сейчас состоится третья игра. Ее название — «Сокровище болотных красавиц». В руках Абраксиса появился небольшой старинный сундук. Внешне, кажется, сделанный из дерева. В этом лесу спрятано 67 таких замечательных ворцов. Ровно по числу игроков. В каждом вы найдете шоколадную конфету. Очень вкусную. Для победы достаточно просто ее съесть. Если игрок это сделает, тут же перенесется обратно в спальню. Однако лакомство имеет одно очень полезное свойство. Оно может вылечить абсолютно любые раны за считанные секунды. Вам, конечно, после игры, как обычно, предоставят лекарство, Но вот во время охоты такие вкусняшки вполне способны спасти вам жизнь. Поэтому остановитесь ли вы на одной конфетке? Смотрите сами. Абраксис подмигивает, достает из кармана ключ, открывает замок и усмешкой продолжает. Сколько таких сундуков вам нужно, решайте сами. Ключи, что были спрятаны на пирамиде, идеально подходят к замкам от этих ящичков. Так что девятерым из вас достаточно просто отыскать сундуки. Демон достает конфету и отбрасывает пустой ящик. Очень медленно открывает золотую обертку и отправляет ее содержимое в рот. Остальным же придется познакомиться с одними из самых чудесных созданий в мире – сиренами. У каждой из них есть два ключа. Один висит на шее хвостатой твари, а второй появится на месте, где сирена будет убита. Советую поторопиться. Очень сомневаюсь, что ключей хватит на всех. На каждом из деревьев появились яркие зелёные цифры. Для вашего удобства, — засмеялся Абраксос. Иначе, боюсь, за временем наблюдать вам будет не очень удобно. Можете не благодарить. Время, кстати, уже пошло. Девять человек, у которых уже были в наличии ключи, сгруппировались. Они что-то быстро обсудили и направились в сторону противоположную от болота. Ещё семь рабов поодиночке бросились в разные стороны, не особо разбирая куда пошли. Наша четвёрка отошла от остальных, чтобы обсудить план поиска. Что мы знаем о сиренах? спросила я. Ну, у них есть хвост, ответил Симон. Круто, очень поможет, съязвил Вальтер. Вообще-то поможет. Раз есть хвост, «Значит, они, скорее всего, находятся где-то, где есть вода», — совершенно логично предположил Альберт. «В нашем случае, скорее всего, они расположились у болота. Поэтому, считаю, стоит начать поиски на суше. Было бы неплохо для начала отыскать сундуки, а уже потом начать охоту на ключи». «Почему?» — удивился Вальтер. «Потому что никто не запрещал игрокам нападать друг на друга», — пожал плечами Альберт. Вряд ли кто-то позарится на закрытые ящики. А вот на ключи... И правда, наивно будет надеяться, что заработанный ключ у тебя никто не попытается отобрать. Насчет сирен. Их чары ведь действуют только на мужчин. Может быть, мне имеет смысл... Нет. Симон сразу же отвергает мою идею. Даже если чары на тебя не действуют, эти твари очень сильные. Ты одна не справишься. Да и смысла нет, пока у нас нет сундуков. Опять же, достанешь ты для нас ключи. И что? Кто-то их просто отберет. Приходится согласиться. Поиски мы решаем начать, разделившись на пары. Я иду с Альбертом, а Вальтер с Симоном. При любом стечении обстоятельств договариваемся встретиться на том же месте через 20 минут. Пройдя немного вглубь леса... Я обратила внимание на перекрёсток тропинок, одна из которых вела в противоположную от болота сторону. Именно по ней мы с Альбертом и решили пойти. Мой друг шёл впереди, время от времени останавливаясь в надежде увидеть что-то среди деревьев или камней. Я следовала за ним, наблюдая и пытаясь заметить хоть какие-то отличительные особенности или следы. Под одним из высоких деревьев я увидела цветок синего стрелалиста Ничего необычного, если бы не одно «но». Я точно знаю, что расти он может только в воде. Подошли ближе, сели рядом с цветком. Не было похоже, чтобы земля под ним хоть как-то отличалась от той, что вокруг. Но все же я взяла в руки небольшую палку и стала рыть почву вокруг сундука. На удивление, быстро я наткнулась на что-то металлическое. Под стрелалистом действительно находился сундук. Он был неглубоко, так, чтобы без особых усилий мы с Альбертом достали наш клад. Мой друг взял его под мышку, и мы отправились дальше, особое внимание теперь обращая на цветы. Мы потратили половину времени, отведенного на поиски, но больше ничего найти так и не смогли. Альберт сказал, что нужно возвращаться. И мне пришлось согласиться. Ведь уже через десять минут наши друзья будут ждать в условленном месте. Мы повернули назад, продолжая осматривать окружающую обстановку. На мгновение я отвлеклась и не заметила корень, торчащий из-под земли. Споткнулась и упала на спину. Альберт попытался меня схватить, но не успел. Он протянул мне руку, чтобы помочь подняться. Но я не торопилась ее брать. «Альберт, посмотри внимательно». Я указала ему на дерево, на самой нижней ветке которого находился один-единственный цветок. Пожалуй, только снизу и можно было его заметить. Ничем не примечательный синий бутон. Но что он делал среди обычных листьев? Мы подошли к дереву, осмотрели его со всех сторон. Альберт отдал мне сундук, который мы нашли раньше а сам забрался наверх по стволу. Он ловко перемещался по веткам, осторожно переставляя ноги и обхватывая сучья руками. Вдруг его глаза замерли на одной из самых высоких веток. Посмотрела внимательно туда и поняла, что именно приковало внимание друга. Практически на верхушке что-то блестело. Очень быстро Альберт добрался туда и вернулся ко мне с добычей. Второй сундук! Времени до встречи с друзьями уже почти не осталось. Так что мы практически сорвались на бег. Добрались до назначенного места ровно в срок. Однако ни Симона, ни Вальтера не увидели. Подождали пять минут, но ребята так и не явились. В ожидании друзей осмотрели окрестности. Далеко не отходили, чтобы место встречи всегда оставалось на виду. На удивление наши поиски увенчались успехом. Третий сундук был в моих руках. Только вот стоило ли этому радоваться? До конца игры осталось всего полчаса, а Вальтер и Симон так и не пришли. Не знаю, что их задержало, но ждать больше нельзя. Нам нужны ключи, — сказал Альберт, глядя на неумолимо убывающие цифры на дереве. — Я пойду к болоту, пройдусь по берегу. Вместе пойдем. — Нет. Мне они ничего не сделают, а тебя за секунду сведут с ума. Ничего не сделают? Да, ментально воздействовать на тебя сирены действительно не смогут. Но что тебя защитит от их когтей, зубов и хвоста? Они сначала приманивают мужчину, а после разрывают на части и съедают. Тебя и приманивать не надо, сама придешь, прямо в лапы. Хорошо, а что ты предлагаешь? Если ты пойдёшь со мной, чем это поможет? Мы просто оба попадёмся. Только ты ещё и сопротивляться даже не станешь. Это так, с неохотой признался мой друг. По идее, мне только слушать их пение нельзя. Я не знаю. Но вроде бы именно им они сводят с ума мужчин. Думаю, я мог бы повредить ушные раковины. Ты что, уже начал с ума сходить? Почему же? Будем надеяться, лекарства которые нам выдадут, вылечит глухоту. Альберт! Он потянулся за подходящей веткой и уже действительно было собрался искалечить себя. Постой, давай не так кардинально. Тут вокруг полно всякой мерзости, из которой можно попытаться сделать затычки для ушей. Если не получится, тогда уже... Я взяла небольшое количество грязи и сформировала из нее небольшие шарики. Альберт с большим сомнением покрутил их в руках, но все-таки засунул их в свои ушные раковины. Практически получилось. На правое ухо мой друг не слышал совершенно ничего, а вот с левым пришлось еще немного поработать. Когда проблему со слухом мы решили, я оторвала кусок ткани от своей кофты и привязала с их помощью два сундука к своему поясу. К счастью, они не были слишком большими и не мешали двигаться. Альберт же просто взял третий сундук в левую руку. После этого мы отправились в сторону болота.